Решетку опустили, в гнездах на столбах засели кочевники. Бандиты поставили машины за будкой подъемного крана, чтобы они прикрывали двор перед воротами от случайного взгляда. Хотя в этой части сооружения жилых построек почти не было, а они проделали все быстро и тихо, и там вряд ли что-то услышали. «Сколько живых, сколько мертвых?» спросил Макота, прохаживаясь перед лежащими и сидящими охранниками. Лежали раненые и мертвецы. Сидели те, кого только оглушили и припугнули. Всем, кто остался жив, стянули проволокой руки за спиной. Позади пленных стояли, подняв стволы и копья, несколько бандитов и дикарей. Остальные нападающие прятались за машинами, нацелив оружие в сторону озаренной редкими огнями бетонной полосы, уходящей к далекому берегу. «Шестерых завалили!» – доложил семенящий за хозяином Дерюга. «Тех, что в гнездах сидели, ну еще пару». «А с и быстро сработали! Тихо!» «Ага!» Заложив большие пальцы за ремень на поясе, атаман остановился в конце ряда охранников. Там сидели двое – раненый в плечо пружина и никуда не раненый, быстро протрезвевший гангрена. «Ну что, железка!» Осклабился атаман, наклоняясь к киборгу, который держался за плечо, пытаясь унять кровь, во всю бегущую между пальцами – и уже пропитавшую всю левую сторону рубахи. «Помнишь, как ты с меня деньгу качал, когда мы с той стороны въезжали?» Пружина молчал, его мутило от боли, он сцепил зубы и часто вытирал испарину со лба. «У, морда!» Атаман ногой пихнул его в грудь, и киборг упал на спину. Что-то пшикнуло в механической ноге, и на землю брызнула струйка машинного масла. Стоящий за его спиной кабан шагнул назад, чтобы голова пружины не ударилась о его ноги, потом обошел киборга и прошамкал. «Фуфхэй, внафа, нефефуфа фхать!» «А ты не командуй!» — прикрикнул Макота. «Сам знаю, что нельзя тут долго торчать!» «Так, людей на пятерке разделили?» «Разделили!» — доложил Дерюга. «Значит, лопасть, кабаны и бирюза идут со мной. Мы для начала к пузырю наведаемся». Остальные все за нами, но возле каждой лавки остается по бригаде. Охранников всех не мочить, по возможности оглушать и вязать. На утро с ними разбираться буду. Может, кто потом на меня работать станет. — Макота, но это опасно для тебя, — озаботился Дерюга. — Ты вперед всего с тремя пойдешь. Да к тому же Бирюза, он же не боец совсем. Позволь, я с тобой тоже. — Ты что ли боец у нас сильный, — перебил атаман. — И потом вы с вышибой сзади людями командовать будете. Слыхал, вышиба? Вождь, как раз подошедший к ним со стороны ворот, где он раздавал последние указания дикарям, кровожадно ухмыльнулся в ответ. — Так что мы вчетвером первое пойдем, — заключил Макото. У Рюриков сейчас хозяин. Раздалась вдруг земли, и все посмотрели вниз. Пружина с трудом сев, повернулся к Гангрене. — Вот ты предатель, су! сука прохрипел он это ты о чем малый обратил самокота к великану почему у рюрика да праздник у него сегодня пояснил тот почесывая грязными ногтями небритую щеку его кланы пузыря мир заключили воевали они а тут решил рюрик с пузырем помириться чтобы значит, сообща на мосту верховодить ну вот и празднует все там Пьянючие». Гангрена покачал головой и завистливо вздохнул. «Я тоже туда хотел, так этот гад не пустил!» Он вроде не очень размашисто повел в сторону локтем, но тот с такой силой врезался в раненное плечо пружины, что киборг с протяжным всхлипом вновь повалился на спину. Подняв автомат, Макото наклонился к великану. «А че ты мне решил об этом доложить?» спросил он с подозрением. Гангрена пожал плечами. «Ты новый хозяин?» Атаман кивнул. «Я?» «Ну, вот я и докладываю», — заключил Гангрена и поднялся на ноги. Был он и правда уж очень здоров. На три, если не на все четыре головы выше Макоты. И при взгляде на него возникало ощущение такой животной, бездумной агрессивности, что атаман даже отступил слегка. А кабан с Дерюгой вскинули оружие и молодой, сильно побледнев, прокричал срывающимся голосом. — Ну ты, дылда, слышь, ходусять ну Но гангрена бандита словно и не заметил, как и направленные на него стволы. Прошел вдоль ряда бывших соратников, мертвых и еще живых, нагнулся и легко вскинул на плечо громадную дубинку, от одного вида которой хотелось побыстрее убежать к горизонту. — Так идем, хозяин? — спросил здоровяк, возвращаясь к Макоте. Он подружески осклабился и вдруг пихнул атамана кулаком в грудь. Казалось бы, не сильно, но тут подался назад, едва не упав. — Ты, главное, командуй, а я делать буду. За мной не пропадешь, только командуй вовремя. Сговорились, э Он повел широченными плечами сверху вниз, глядя на атамана. Все бандиты замерли, и даже Вышиба, прочувствовавший ситуацию, примолк и перестал бессмысленно скалиться. Макота мог сейчас запросто врубить светопилу и раскроить огромное тело пополам от наглой тупой рожи и до паха. Мог, но не стал. Вместо этого он откинул голову назад и расхохотался, а после бросил дерюги. «Вот, учись молодой, как с людьми надо. Ты глянь, оно с виду ну совсем же тупое, а сразу поняло, что к чему и почем, и кто тут старшой. Эй, малыш, тебя как звать?» «Гангрена и кличут», — ответил Гангрена. «Так пойдем, что ли, Рюрика громить?» «Гангрен знать!» «Ну что ж, если говоришь, что Пузырь там со своими, и объединились они как раз, тогда миром у нас не выйдет, не пойдут эти двое со мной на мировую. Тогда, стало быть, и вправду громить их придется. Остальных токма поприжать для острастки, а с этими разобраться раз и навсегда. Ну, лады!» Кабан, Лопасть, Бирюза и ты, Гангрена, за мной. Вышиба, Дерюга, что делать, вы знаете. Возле логова Рюрика встретимся. Приступаем, хлопцы.